Улыбаясь, он некоторое время собирался с мыслями. «Я слишком умен, вот где моя пагуба. Мне бы и делом заняться, а я вместо того задаю вам загадки, дотешусь в вашем смущении. Ах, друг мой, Господь тоже задает нам загадки. Я жил спокойно, вернее, мирно, доживал свой век, но вот является этот мужчина, и все идет кувырком, и нет мне теперь покоя ни днем, ни ночью». Уже одно то, что он рядом со мной вынуждает меня делать выбор. Поверьте мне, подвергаться искушению великого предприятия, когда охладевшая кровь едва сочится в жилах, это есть жестокое испытание. Коль скоро дело представляется вам в таком виде, мол, вылаба Деманша, скажу одно, позвольте старому другу вместе с вами нести крест сей. Слишком поздно, возразил настоятель, все так же улыбаясь. Я буду нести и его один. «Однако, говорят откровенно по совести, — продолжал де Манш, я не заметил в новочке ничего такого, что могло бы решить душевного покоя такого человека, как вы. То, что я узнал о нем, лишь навело на меня сомнение, но отнюдь не убедилось. Такого рода викарии весьма обыкновенны. Они докучли в своем усердии, самой природой предназначены занятиями на усвойства, сопряженным с более тяжелым трудом первые же годы священничества тратят избыток силы, которая в суровой среде, духовной семинаре, ни слова более, остановил его, рассмеявшись в «Я могу возненавидеть вас. Неужели вы думаете, что меня не посещали сомнения такого свойства? Волей-неволей мне пришлось пройти через это. Кто же уступит без борьбы высшей силе, которой в себе не чувствуете, которая остается чуждой вам? Необузданность претит мне». И уж я не попадусь на столь грубую приманку. Не подумайте только, что я баба в штанах. В наше время, друг мой, мы не были приучены к нежностям, чтобы там не воображал дурачье. Здесь совсем другое. Менус Игре запнулся и тоже покраснел, несмотря на преклонные лета свои. Я не произнесу этого слова. Я со страхом жду чего-то от вас, и сердце у меня сжимается заранее. Да, друг мой, душа моя была спокойна, я жил в смирении, и смирение было мне сладостно. Я никогда не был честолюбив любив. Мне любезно повелевать, а не управлять. Мне хотелось, чтобы мои способности употребились пользу Но это уже не имело значения. К тому времени я слишком устал. Людская подлость, недоверие и ненависть ко всему высокому, которую эти несчастные называют осторожностью, наполнили сердце мое горечь. Я видел, как человека высоких достоинств травят, словно дикого зверь, как подтачивают из-под воль душу возвышенную. Но мне ненавистны козни, суета, я люблю власть, благочинние Я ждал часа, когда один из всех непризнанных попадет в зависимость от меня, когда я буду держать за него ответ перед Богом. Мне было отказано всем, и надежда уже оставляла меня, как вдруг, когда уже почти не осталось. «Разочарование ваше будет жестоко», — медленно проговорила Аббад-де-Манш. другому заблуждение сие было бы не опасно, но мне, увы, отлично известно, что, ежели вы решились на что-нибудь, то уж пойдете до конца, вы разобьете собственную жизнь, и, боюсь, жизнь несчастного простака, который последует за вами, не понимая вас. Однако в обзоре вашем я вижу божественный покой». Он безнадежно махнул рукой, как бы давая понять, что хочет прекратить столь странный разговор. Мэнусагре понял его. «Время минит», — молвил он, вынимая часы. «Искренне сожалею о том, что вы не можете провести со мной рождественскую ночь. В воске вы найдете добрую бутыль старой водки. Я распорядился хорошенько вернуть ее, но дорога бойкая, и вы поступите благоразумно, ежели присмотрите за ней». Внезапно настоятель умолк. Старые богослужители молча переглянулись, от дороги наносился звук тяжелых мерных шагов. — Извините меня, — проговорил, наконец, компаньонский священник с видимым смущением. — Мне нужно узнать, кончил ли принимать пришедших к исповеди мой собрат Дэдлин, и все ли готово к стеночной. — Позвольте переться в вашу руку, мы перейдем к залу, и я провожу вас к повозку он надавил кнопку звонка явилась домправительница попросите господина данестана прийти проститься с господином аббаттом деманжем сухо сказал ей минус эгэ. господин аббат запинаясь начала женщина я думаю мне кажется что господин аббат вряд ли может во всяком случае пока не может не может видите ли кровельщики Словом, кровельщики хотели бросить работу, они говорили, что придут после новогодних праздников. «Наша колокольня действительно нуждается в починке», — пояснил настоятель. «Деревянный сруб едва не обрушился. Мне пришлось обратиться за помощью к десятнику из Морвер нанять на месте неопытных плотников для исполнения опасной сущности работы. Господин Денисан...» Менусе Гре обернулся к домоправительнице и сказал тем же сухим голосом. — Просите его сойти к нам в том платье, какое на нем надето, это не имеет значения. Господин Данистан и спросил у меня позволение помогать им. А уж если он помогает, то помогает во всю мощь. На прошлой неделе я видел его однажды утром на подмостях. Он стоял на самом верху в своих сиротских станах, намокших от дождя и липнувших к его коленям и надзирал за подъемом балок, выкрикивая распоряжение сквозь шум поры и стол ветра. Видимо, на своей высоте он чувствовал себя гораздо более уверенно, нежели в кресле высшей духовной семинарии в день четвертных испытаний. Надо полагать, он и сегодня там.